Тайна гармонии. Жить вместе — это другое. Страстная любовь — это прекрасно. Но не всегда страстно любящие друг друга люди способны уживаться. Бурные эмоции, крики, ссоры и примирения. Иногда до драк доходит. Эти люди не умеют уживаться и часто расходятся, хотя все начиналось с сильной любви. Жить вместе — это другое. Мне с детства очень нравились слова в сказке и стали они жить, поживать и добра наживать. Ужиться нетрудно, если принимаешь человека таким, какой он есть, и совместно обустраиваешь жилище, свой домик. Ватсон отвадил Холмса от наркотиков, запретил стрелять в комнате, научил разбирать корреспонденцию и следил, чтобы Холмс вовремя ел. Они отлично уживались и вместе расследовали преступления. Бернард Шоу, жена-ненавистник, Женился в 42 года на 45-летней Шарлотте, и они стали счастливо жить в своем домике. Прелестный домик в сельской местности с книгами, картинами и роялем. И драматург, умница такая, первым делом сходил на местное кладбище. Увидел надписи на могилах вроде «1818-1895». Она умерла слишком рано. В уме посчитал возраст той, что умерла юной и остался жить с Шарлоттой в этой деревне, и прожил 94 года. Счастливая совместная жизнь не всегда зависит от страстной любви, а зависит от умения уживаться, не только любить человека, но и уважать его, и жалеть, и учить прибираться, и вместе покупать что-то в домик, и как Ватсон следить, чтобы в буфете всегда была вареная говядина, портвейн и печенье для Холмса. Комплекс спасителя. В последнее время читаю советы психологов. Раньше в основном так американские коллеги рассуждали. А теперь и наши соотечественники принялись внушать. Не надо ничем жертвовать. Если вам захочется помочь человеку пьющему, больному, несчастному, значит, вы сами психически больной. Это у вас комплекс спасителя или спасительницы. Надо в любых отношениях в первую очередь заботиться о своих интересах, Чтобы вам было хорошо и удобно. Сразу, так сказать, определить границы в отношениях с мужчиной, например. Это мое, а это твое, это мои проблемы, а это твои. И если что не так, отношения следует рвать, а лучше всего и не начинать их вовсе, а то вдруг человек окажется недостойный. Или пить начнет, или заболеет. И, конечно, помешает вам жить, делать карьеру, деньги придется тратить, усилия прилагать. Вот зачем вам это надо? Живите для себя. Разумный эгоизм. В XIX веке доктора Газа, который даром лечил тех, кто сидел в тюрьме, вымаливал для них прощение у властей, на каторгу провожал и делился деньгами, называли святым доктором Газом. А нынче психиатры пишут, что он страдал мазохизмом и комплексом спасителя. И если женщина спасла алкоголика или наркомана, как жена Булгакова, Если вышла замуж за инвалида или бедняка, она попросту ненормальная. С комплексом спасительницы. Надо было поискать нормального, обеспеченного человека. А коллегу немедленно бросить и жить для себя, делать карьеру, вкусно есть, сладко спать и заниматься духовным развитием, посещать тренинги и другие интересные мероприятия для духовного роста. Мне вспомнились показания одного юноши, из уголовного дела столетней давности. Была такая секта, скопцы. И один скопец, одинокий богатый человек, начал заманивать юношу в эту секту. И привел паренька в подвал, и показал ему полный сундучок золотых монет. «Видишь, — говорит, — как я богат. Сколько у меня золота скоплено. А все потому, что у меня нет жены, транжира, детей из пиногрызов. Я один, и все тебе оставлю». Да и ты немало скопишь, если последуешь моему вдохновляющему примеру. Юноша в ужасе убежал и дал показания в полицейском участке. И я бы убежала. И даже показания дала бы. Потому что любовь и совместная жизнь невозможны без жертвы спасения. И никакой сундучок с золотыми монетами не заменит милосердия и сострадание. А комплекс спасителя, мне нравится это название, потому что я знаю, кого спасителем называли. «Крылья есть». Однажды муж понял, что у него проблемы с женой. Ему подсказал это один специалист. Стоило задержаться на полчаса, она звонила. Она подсовывала ему книги, а фильмы смотрели только по ее выбору. Она принуждала его ходить в спортзал, заставляла есть ту еду, которая, по ее мнению, полезна. Но не то, что заставляла, но правильно. Принудила мужа бросить курить. И с друзьями не приветствовала встречи. Друзья любили выпить, а жене это не нравилось. В общем, немало унижений приходилось выносить этому мужчине, но он понял все это только когда специалист открыл ему глаза. И понял, что 10 лет жил в аду, в тюрьме, и стал все делать на зло жене. Говорит, что она оторвала ему крылья и все остальное. Он даже решил пожить отдельно на свободе, и специалист горячо его поддержал. Я спросила, что у вас было, когда вы женились? Мужчина сказал: ничего не было, ни машины, ни квартиры не было. Она говорит, что по любви вышла замуж, а я думаю, специально выбрала такого неудачника, чтобы им помыкать. Я спросил снова: а сейчас что есть? Машина хорошая, квартира, дом за городом, фирма своя и небольшое производство. Сын в первый класс пошел. Еще есть снегоход, на нем здорово кататься в лесу с женой и сыном в выходные. Семья есть, здоровье, деньги. Как же так? Ничего не было. А потом связались с тираном и деспотом, и все появилось. И курить бросили, и пить, и живете хорошо. Все вас уважают. Семья, здоровье, благополучие, уважение общества. Не было этого, а теперь и есть. Добились, достигли. Значит, вряд ли вам оторвали крылья. А звонит она, потому что беспокоится. И если что случится, бросится вас искать. И найдет. Может, это навязчивая забота. Может, ненужное внимание. Давление, нарушение границ и вообще надоело. Но всегда стоит посмотреть, что было и что стало. Прежде чем ругать жену, которая любит и заботится, как умеет. Мужчина подумал и сказал, что он любит жену. И сына любит. А из друзей уже мало кто остался. Кто-то спился, кто-то в тюрьме сидит. Собственно говоря, и готовит жена вкусно, и курить не хочется совершенно, и дома очень хорошо, если честно. Вообще хорошо, что дом есть. И жена. чтобы он делал без жены? Да и про крылья он загнул. Действительно. Крыльев не было. А сейчас есть. Жена и сын. Так решительно сказал мужчина и пошел домой. Тем более жена звонила уже два раза. Любовь возвращается. Разные люди так решили супруги и подали заявление на развод. В ожидании развода осыпали друг друга претензиями и упреками, вспоминая обиды столетней давности и моменты непонимания, говорили о бесплодно потраченном времени и яростно делили имущество. Родственники вмешались, понятное дело, и с одной стороны, и с другой, давая советы и подливая масло в огонь. Эти разные люди поехали к юристу в очередной раз скандалить из-за дома и участка, а по пути у них машина сломалась. И пока муж что-то чинил, к машине подошел таксик, грязный, ободранный, очень худой. А он, видимо, потерялся. И хромал на одну лапку. А может, его выгнали. Бывают злые люди на свете. И супруги, продолжая ругаться, подхватили таксика и поехали к ветеринару. Пока сделали анализы и рентген, Одним словом, опоздали они к юристу. Доктор сказал, что лапка не сломана, но нужен покой и хорошее питание. И муж с женой поехали домой. Сделали таксику, подстилочку и стали давать лекарства. Добрая собачка оказалась, только напуганная чем-то и нервная. Стоило повысить голос, и пес начинал плакать и ушки прижимать. И прятаться. Так что кричать супруги перестали и занялись лечением собачки. «И ничего, знаете». Помирились, забыли о распрях и обидах. Может, поняли, почему они вместе 20 лет прожили. Не такие уж они разные люди. Добрые люди очень похожи друг на друга, как эти муж с женой. И толстенький таксик тоже теперь на них похож. Так что ругаться и ссориться все могут, всякое бывает. А собачку вести к ветеринару не все. И с добрым можно жить вместе и помириться, и многое ему простить. Все проходит, а доброта остается. И любовь возвращается. Не такие уж мы разные на самом деле. Замечайте хорошее и награждайте. Если кот сделает лужу посреди гостиной, а вы его погладите и дадите кусочек колбаски, он немного удивится. Если вы повторите это упражнение несколько раз, кот начнет делать лужи постоянно. Даже насильно будет стараться выдавить из себя, раз вы угощаете его вкусной колбасой. Одобряете и подкрепляете его поведение. Даже если потом не давать колбасы, кот все равно будет так поступать. Он привык и научился. С людьми точно так же. Женщине изменил муж. Она по совету психолога стала уделять мужу повышенное внимание. Гладить его и говорить хорошие слова. Покупать ему напитки и подарки. стала ласковой. Занялась своей внешностью. Вроде бы все правильно. И умный кот, то есть муж, заметил, что внимание и подарки увеличиваются, когда он переписывается с любовницей или смотрит на других женщин и комментирует их привлекательную внешность. Колбасы дают больше. Так они и живут сейчас. Муж находит новые увлечения, а жена осыпает его знаками внимания. Даже если знаки внимания прекратить, все равно это будет продолжаться так как паттерн поведения стал устойчивым, и придется так жить или разводиться. Или другая история. К выпивающему мужу жена стала проявлять нежность и повышенное внимание. Ему в детстве не хватило ласки, так он говорил. И поэтому он каждый вечер выпивал бутылку напитка. Для успокоения нервов. Жена стала уговаривать мужа бросить пить, давала ему витамины, водила к психологам услуги которых оплачивала сама. Муж из-за выпивок не особо зарабатывал. И похмелье мужа жена научилась снимать массажем и витаминным смузи. Сейчас муж выпивает две бутылки, начинает пить с утра. А работу он бросил. Он же страдает зависимостью, он болен. Как больной человек будет работать? Только пить. Тем более за питье он получает любовь и ласку, поездки на курорты и долгие душеспасательные беседы. Муж с ужасом вспоминает время, когда он, глупец, не пил, сдерживался и работал. На него совсем внимания не обращали, а сейчас он купается во внимании. Или одна женщина стала жаловаться на здоровье, мол, голова кружится и слабость в ногах. Врачи ничего серьезного не нашли, но муж испугался за здоровье жены и начал ей прислуживать, проявлять повышенное внимание. Освободил от всех домашних обязанностей, сам полы моет. Стирает, готовит, подает жене чай в постель. И грубить перестал, ласково разговаривает, покупает подарки. И у жены отнялись ноги практически. Она только до туалета ходить стала и то, опираясь на мужа. Так продолжалось, пока умный врач ей не сказал, тихонечко, когда они остались наедине в комнате. Терпение мужчины истощается, и ваш муж может найти кого-то другого. Были у меня такие печальные случаи в практике. И ноги у женщины стали ходить, а голова перестала кружиться. Она не притворялась, нет. Так сработал организм, мозг. Положительное подкрепление усиливало симптомы, хотя болезни никакой не было. Так что внимание и любовь нужны человеку, это бесспорно. Но если положительное подкрепление начинается сразу после нежелательного поведения и повторяется регулярно, это поведение закрепляется. Собачка прыгает через обруч и получает сахарок. А потом уже и без сахара прыгает. Закрепление произошло. Если каждая лужа вызывает поцелуи и угощения, луж будет все больше. В болезни надо жалеть и помогать. Обязательно надо. Но необходимо еще подкреплять хорошее поведение и здоровье. За это надо хвалить и награждать. И ребенку можно сказать «Какой ты молодец! Делаешь зарядку и укрепляешь иммунитет». «Не болеешь. Это достойно награды. Вот смотри, что я тебе купил». И мужа надо хвалить за верность и трезвость, целовать и обнимать. При всех хвалить за успехи в работе и за кулинарные способности. Мужчинам так важно общественное одобрение. И жену надо хвалить и целовать за ее румянец и здоровый вид, за хороший аппетит, за энергичность. И вообще надо людей хвалить за то, что они есть. Но про это как-то забывают. Их лопотать, проявлять внимание. Заботу начинают тогда, когда человек плохо себя ведет или заболевает, а это подкрепление зачастую усугубляет плохое. Надо замечать и отмечать хорошее, подкреплять успехи и помнить, что иногда болезни и плохое поведение возникают от того, что человеку уделяют мало внимания, и он применяет бессознательно плохой способ добиться любви. Минное поле. С годами все больше и больше ценишь сдержанность и тактичность, доброту и незлобливость. И те, кто успешно вступает в брак в возрасте за 40, как правило, сдержанные и спокойные люди. Особенно это касается женщин. Ни фигура и некрасивые красивые глаза привлекают состоявшихся мужчин, а внутренняя гармония, душевное тепло, умиротворяющая сдержанность. Нет дефицита мужчин, И возможностей для знакомств много, но очень трудно найти себе пару тем, кто не успел измениться и перестроиться. И по-прежнему фонтанирует 50 оттенками настроения. Надо меняться, надо гармонизироваться. Главным отталкивающим качеством женщины, мужчины назвали эмоциональную неуравновешенность, истеричность. Знаменитый психиатр сказал, что, конечно, женщина должна подыстеривать, быть загадочной, привлекательные для других, немного играть, не переигрывая. Но вот с истеричкой жить никто не будет. Полностью согласна. Мы немного утомились и устали к нашему возрасту. Кое-чего добились, кое-что имеем. Приобрели опыт и прошли трудными тропами. Потеряли немало, пережили утраты дорогих и любимых, смирились и многое поняли. И вот сейчас кто-то будет заливаться слезами по пустячному поводу и чего-то требовать, визжая, угрожая? Нет, это как-то нехорошо. Даже самый спокойный человек не хотел бы такое видеть. За что? Умный мужчина, который кое-чего достиг и ищет пару, выберет спокойную даму. Это проверено. Это закон. А если истеричку, то лет двадцати, понятное дело. И то на время. Надо учиться сдержанности, спокойствию, деликатности. Времени не так уж много осталось для устройства жизни, если честно. Плачущую девушку есть кому утешить. А плачущая возрастная тетенька отпугивает потенциальных партнеров. Это я вам как возрастная тетенька говорю и как специалист. И жестокий обманщик Дюруа чуть не вернулся к возрастной любовнице, когда она перестала играть в девочку и истерики закатывать, а сурово и страстно открыла ему свою душу, но уже поздно было. Он на ее дочери женился.